Без воздуха. Наутро Гатлинг почувствовал себя лучше. Лихорадка уменьшилась. Он прошел в радиоаппаратную и послал сигнал СОС с указанием долготы и широты, на которых находилась лодка. Весь экипаж подводного судна был в тревоге. Электричество горело тускло, становилось тяжело дышать. Кислород был на исходе. Надо было во что бы то ни стало подняться на поверхность океана, Но густые водоросли цепко держали свою добычу. Старики Тернип, хватая воздух широко открытыми ртами, лежали на полу. Молодые чувствовали себя немногим лучше. Лампы были готовы погаснуть каждую минуту от недостатка тока. «Остается единственное средство», — сказал Гатлинг. «Выбраться наружу через люк для торпед и попытаться ножом расчистить путь среди водорослей». И он взял нож. «Попытаюсь сделать это». «Вы с ума сошли, Гатлинг, с вашей рукой!» Все переглянулись, как бы еще кто бы взялся за это рискованное предприятие. «Вот что, Гатлинг!» — неожиданно выступил Симпкинс. «Вы спасли мне жизнь, и я у вас в долгу. Я берусь за это дело. Не прикословьте! Здесь нет никакой жертвы. Ведь, в конце концов, если уже умирать, так не все ли равно где? Дамы могут отвернуться». Быстро раздевшись и вооружившись ножом, он сказал, «Я готов. Если через 20 минут субмарина не поднимется на поверхность, значит, я погиб». Быстро отвернули внутреннюю крышку люка, «Симпкинс» пролез в узкую трубу, крышку завернули, и одновременно автоматически открылась внешняя крышка. «Симпкинс» исчез. Потянулись томительные минуты ожидания только минуты, а Симпкинс в это время, как невиданная торпеда, вылез из бока подводной лодки и, цепляясь за водоросли, стал быстро работать ножом. Почувствовав, что ему не хватает воздуха, он сплыл на поверхность, отдышался и вновь нырнул в зеленоватую морскую глубину. Работа подвигалась медленно. Все короче были периоды пребывания под водой, все дольше приходилось отдыхать на поверхности. В полумраке субмарины задвигались люди и с искаженными, покрасневшими лицами напряженно смотрели за минутной стрелкой часов. 10, 15, 17, 19, 20, 25, 26. Кончено. Половина экипажа была в полуобморочном состоянии. В лампах светился только красный огонёк, как потухающий уголь. Слышались стоны, люди хватали себя за грудь, Одни катались по полу, забивались в углы под мебель, другие лезли наверх, громоздясь на столы и стулья, и искали жадными, раскрытыми, как у рыбы, на берегу ртами хоть глоток свежего воздуха. Глаза выкатывались из орбит, холодный пот покрывал лоб, но воздух везде был отравлен. И в эти последние минуты отчаяния людям стало казаться, будто лодка легко поднялась носовой частью Качнулась опять вниз и медленно начала подниматься. <гас> да это не галлюцинация! Стрелка прибора, указывавшего глубину погружения, говорила о том же. Еще! Еще! Мы на поверхности! Дрожащими руками Гатлинг и два матроса спешили отвинтить крышку. Внезапно! Яркий свет ослепил всех Струя живительного морского воздуха влилась в лодку Воздух, свет, жизнь И в радостной суете люди карабкались вверх Вытаскивали стариков в тернип, раненого матроса Гатлинг бросился к телу Симкинса, лежавшему на краю судового корпуса Симкинс впал в обморок от переутомления, но скоро пришел в себя И вдруг новый взрыв радости На горизонте, дымя черными трубами Показался огромный американский пароход «Он шел сюда!» Он заметил лодку «Он подал сигнал!» Бурная радость перешла в молчаливое волнение Чем ближе подходила серая громада парохода Тем больше порывались какие-то звенья которые соединяли всех этих людей в одно целое. Это целое распалось на отдельных людей со своими личными заботами, своей судьбой, своими дорогами. Чем ближе пароход, тем дальше становились они друг от друга. Дочь миллиардера, грязные матросы, опустившийся тернип. Что общего между ними? Симпкинс и Гатлинг опять враги. Гатлинг был спокоен, но грустен. А Симпкинс уже переоделся и весело насвистывал песенку. Еще несколько минут, и они на пароходе.